Глава 5. В которой границы моего сознания вновь расширяются, хотя казалось бы, дальше некуда. Мы шли среди дворцов тонкого мира уже давно. Первое потрясение от колонн, мостов и акведуков из бирюзового пламени постепенно прошло. Я перестал разевать рот от удивления при виде очередной возникающей из пустоты конструкции. Энже спокойно наблюдал, как мимо проносятся стаи прозрачных существ, похожих на крошечных мотыльков. Овиц совсем недавно едва не свалился с моста от восторга, когда лазурная стая закружилась вокруг него, издавая тонкий мелодичный звон. Один раз мимо нас проплыла нечто огромное, колышущееся. Оно напоминало медузу и светилось всеми оттенками синевы, а следом тянулась длинная искрящаяся кружевная бахрома. Это диво медленно развернулось за слоняр архитектуру тонкого мира и вдруг с огромной скоростью помчалось куда-то вправо. Нам надо за ним, подал голос колдун. Последние 2 часа он молча ковылял, повиснув на шее колибана, а мы лицезрели его скрюченную спину и зад, обтянутый бордовым плащом. Он летит в хаос. Эмиль повернул ко мне полузвериную морду. Если мы последуем за ним, то сократим время. И как же мы интересно последуем? Полетим, что ли? Ангелу усмехнулся над сарказмом, прозвучавшим в моём голосе. «Конечно, почему бы не посмеяться? У него-то крылья имеются. Хоть сейчас может сигать с моста». «Нет, не полети», — сухо отозвался полукровка. «Скоро будет другой путь». «И другой путь действительно появился». Узкий ажурный мост из синего дыма одним концом опирался на каменную дорогу, по которой мы шли, а другая исчезала в неведомых глубинах тонкого мира. Мост был такой же полупрозрачный, едва ли материальный, как и остальные постройки, висящие в пустоте. Колдун остановился, его слуга заскулил, переступая с лапы на лапу. Чего? Нам туда? От возмущения у меня перехватило дыхание, но я справился с одышкой. Идти прямо по этому Да ни за что. Другого пути нет, сказал Макс спокойно. Он вообще был подозрительно спокоен последнее время. Замышлял очередную каверзу или просто устал? Ты уже был здесь? Был. И как видишь, жив. Эндже надоело слушать наши причитательства. Он молча отодвинул меня с дороги и шагнул вперёд, одновременно меняя образ. Белые крылья развернулись за спиной, взмахнули, разбрызгивая золотистое сияние. Его когдак издал странный звук, явно не вздох восхищения. Это было приглушённое злобное рычание. Я оглянул на него и увидел в красных слезящихся глазах самую настоящую ненависть. Но она тут же погасла, сменившись усталостью и равнодушием. Похоже, мало у него осталось сил. Даже на злость не хватает. Инжен наступил на синюю дымку, готовый взлететь в любое мгновение. Однако та оказалась на удивление крепкой и, похоже, не собиралась рассеиваться, как ей было положено по всем законам мироздания. Ангел прошёлся вперёд-назад, подпрыгнул несколько раз, проверяя мост на прочность. Колдун подтолкнул колебаны и тоже зашёл на полупрозрачную конструкцию. И теперь она не дрогнула. Ладно, где стоят два демона, пройдёт и третий. Я осторожно опустил ногу на обманчиво ровную прозрачную поверхность и неожиданно почувствовал под ступнёй гранитную твёрдость. Кроме того, на ощупь постройка оказалась тёплой. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что мост целиком вырезан из невероятно длинного куска кварца, внутри которого клубится густой дым. Сначала я ступал с опаской, но с каждым шагом всё больше убеждался в прочности нематериального на первый взгляд сооружения. Итак, мы продолжали погружение в глубины тонкого мира. Дворцы и колоннады исчезли. Вместо них появилось нечто невероятное. Всё вокруг дышало, переливалось, качалось, бесшумно перетекало из одного в другое. Шевелящиеся деревья с синими звёздами вместо листьев закручивались в длинные, непрерывно вращающиеся голубоватые спирали, из которых выплёскивался сиреневый дым и тут же застывал в виде причудливо изогнутых харок. Те медленно падали вниз. или растекаясь дымными струями и каменели вновь. Мимо нас проплывали густые облака. Боковым зрением я замечал в их клубах намёк на какую-то форму, но как только поворачивался, она исчезала. И лишь полупрозрачный мост под ногами казался относительно прочным. Глянув вниз, я увидел сквозь кварц бесконечную темноту, в которой светились невообразимые сады тонкого мира. По центру моей груди вдруг прошла дрожащая волна. В ногах на мгновение появилась противная слабость, а живот свело судорогой. Мне показалось, что я стою в пустоте без верха и низа, на узенькой прозрачной полоске, непонятно из чего и кем сделанной, тонкое стекло над пропастью. И в ту же секунду мост подо мной потёк. Вместо того, чтобы позвать на помощь, я разинув рот, смотрел, как погружаюсь в густую вязкую субстанцию, сначала медленно, потом всё быстрее и быстрее. Сперва увяз по колено, потом провалился по пояс. Куски жидкого кварца разлетались в разные стороны и превращались в дым, ещё до того, как я успевал ухватиться за них. Проклятые мосты вокруг меня напоминали реку, забитую осколками льда. Я барахтался в ней словно щенок в плынье. Ещё немного и рухнул бы вниз прямо сквозь все эти деревья и спирали с облаками, но рядом зашелестели крылья. Моё лицо, окаменевшее от напряжения, обдул тёплый ветер, и голос Эндже произнёс заинтересованно: «Может, ты, наконец, догадаешься позвать на помощь?» «Помоги!» Сильная ладонь схватила меня за запястье, рывком выдёргивая из густого месива. Несколько минут я пытался отдышаться и прийти в себя. А потом понял, что не болтаюсь, уцепившись за руку ангела, а стою напротив него, хотя под моими ногами по-прежнему пустота. Партнёр и соперник часто взмахивал крыльями, удерживая нас обоих в вертикальном положении и насмешливо смотрел на мою обалдевшую физиономию. Что это было? спросил я, нервно сглатывая. Ты испугался. Мост держит до тех пор, пока ты уверен в его материальности. Я глубоко вдохнул, посмотрел вниз, на дыру в призрачной дороге, и признался честно. Я не уверен. Тогда мне придётся нести тебя какое-то время. А тебе не трудно? Нормально. Он нахмурился на мгновение и попросил: "Только перестань представлять, как мы оба падем вниз". твои мысли приобретают здесь материальную форму. Сейчас же моё воображение попыталось развернуться на полную катушку. На огромном усилии воли я заставил его заткнуться и постарался только созерцать. Поверхность моста была совсем рядом. Мы плыли, почти касаясь её. Впереди ковылял колдун, которому, похоже, не было дела до моих затруднений. Он что-то бормотал, хрипло посмеивался, размахивал свободной рукой и вообще выглядел как абсолютно ненормальный. Вижу конец дороги, сказал вдруг Эндже. Он крепче сжмёл мою руку, и мы полетели быстрее. Мозг закончился, упёршись в вершину каменной колонны, та поднималась из непроглядно чёрной глубины, а вокруг сверкали, плескались, вздымались и падали бирюзовые ведения тонкого мира. Ангел опустил меня на твёрдую площадку и встал на неё сам. Через пару минут к нам присоединился колдун. Он дышал так же тяжело, как и его мощный слуга, обоих шатало. «Мне надо отдохнуть». Маг ничком упал на камни. Колебан устроился рядом, опустив морду на вытянутые лапы. Мы тоже сели. Потом я лёг на спину и закрыл глаза. После бессознательного путешествия в подземный мир на носилках, которые тащили мертвецы, я давненько не спал. Но синий свет, вспыхивающий вокруг, был виден даже сквозь опущенные веки. А ещё здесь было удивительно тихо. Ни шороха, ни дуновения ветра. Слышно лишь как сопит калибан и хрипло сипит голдун. Поэтому внезапный вопль Энджи резанул по ушам едва не оглушив меня. "Гел! Гел, смотри!" Я вскочил, сообразив, что успел задремать, схватился за меч. "Чего орёшь?" Одной рукой Ангел схватил меня за плечо, другой показывал куда-то в сторону и вверх. Я глянул, и замер от изумления. Из пустоты прямо на нас неслось гигантское огненное бешено кутящееся колесо. От соприкосновения с ним тонкие спирали, арки, цветы рассыпались. Казалось, пространство вокруг широченного белого обода кипит и пузырится. Обжигающая воздушная волна ударила в лицо, едва не сметя нас с колонны. Но вовремя проснувшийся колдун успел выкрикнуть защитное заклинание. Я видел, как он стоит, раскинув руки, и с его как те радужным мыльным пузырём рвётся магический щит. Свист, гул ветра, нестерпимо белый свет. Колонна тряслась, и, казалось, вот-вот рухнет в бездну. Я почти ослеп. Энджи рядом зажимал уши руками, и ветер заламывал его крылья, как у птицы, летящей против урагана. Колесо пронеслось мимо и сгинуло в глубинах. Думаю, если бы оно прошло чуть ближе, нас сожгло бы наверняка. Шкура на мне в нескольких местах дымилась. У светлого оказались опылены брови и ресницы. Вукодлак тряс обожженными руками. Когти на его пальцах почернили. то, что осталось от одежды, висело обугленными клочьями. «Дьявол вас всех забери! Это что было?» — крикнул я, едва снова смог говорить. Энджи опустился на камни и, похоже, был не в состоянии ответить на этот вопрос. Колдун же озирался, не обращая на меня внимания, и грозно звал слугу. «Мьют! Мьют, где ты? Куда ты делся, паршивец? Вылезай!» Колебан нашёлся через минуту. То, что от него осталось. Наверное, с перепугу демона волк выскочил из-под щита, который уберёг нас, и теперь на каменной поверхности лежал только слой пепла. Полукровка опустился на колени, загрёб горсть золы, рассеял между пальцами. Тонкими струйками она посыпалась в темноту тонкого мира, где уже снова расцветали прежние арки и деревья. «Жаль», — сказал я, сам не зная зачем. Хороший был зверь. Жаль, говоришь. Мак медленно повернулся ко мне, и его зрачки загорелись алой яростью. Значит, тебе жаль? Скажешь, ты не знаешь, что это было? Кто убил его и два низжок нас? Ну и кто? Вок одла каскалился и бы говорил с отвращением, как плюнул. Ангел. Далан. Не может быть. Что я светлых не видел? Они все нормально выглядят, как этот. Я кивнул на Энжи, который по-прежнему сидел, не поднимая головы. Это был ангел Гэл, неожиданно подтвердил тот тусклым, ничего не выражающим голосом. То здоровенное колесо? Я неуверенно рассмеялся, но оборвал смех и тоже осел на камне. Невозможно поверить, даже представить невозможно. Но почему тогда Зачем он убил? Он не убивал. Он даже не заметил нас, с непонятным отчаянием воскликнул мой друг. Вряд ли он вообще знает о существовании людей и демонов, своих младших братьев, таких как я, Архал или Эрнул. Ему не интересны наши беды и наши радости. Он в тысячи раз старше среднего мира. Его мощь неизмерима, его вселенную невозможно представить. Таким, как он, нет до нас дела, понимаешь? Они приходят из огненного мира, и сами они огонь. Он и не думал никого убивать, просто шёл своей дорогой, а грубая материя вспыхивала при его приближении, рассыпаясь. Но послушай, ведь ты тоже такой, ну, почти такой же. Не такой. Эндже улыбнулся невесело, коснулся опалённых волос. Помнишь наш с тобой давний разговор о совершенстве? Так вот, он. Эндже посмотрел в сторону, где скрылся его сородич. близок к вершине, а я самая первая ступенька. Значит, есть ещё и другие, более могущественные. Да. Но я ничего не могу тебе рассказать о них. Не знаю. Я шумно выдохнул, чувствуя себя так, словно заглянул в глубокий колодец, на дне которого ревёт пламя. Жутко. И в то же время приятно осознавать, что ты-то стоишь на твёрдой земле и в любое время можешь отойти на безопасное расстояние, не упав в огонь. А вот Энжи не отойдет. Может, через несколько миллионов лет он тоже вынужден будет стать таким могучим, несокрушимым и чужим. «И что, они разумны?» «Они мыслят целыми вселенными. Но я не знаю, о чем они думают и что чувствуют. Просто не понимаю этого». Я посмотрел в его глаза, но не увидел ничего, кроме отраженного сияния тонкого мира. «А тебе не страшно?» Не боишься стать таким же когда-нибудь? Возможно, я и не стану. Похоже, компаньону всё же было не по себе от перспективы носиться по мирам, громя пространство и пребывая на одной из верхних ступеней совершенства. Слушай, но если этому твоему родственнику вообще плевать на всех, то как же тогда хвалёное ангельское добро, милосердие, беспокойство о людях и вообще обо всех страждущих? В чём тогда разница между вами и нами? Отличие в том, что демоны ничего не создают. Неожиданно вмешался колдун, со злобной радостью посматривая на удручённого Яндже. Они находят тех, кого смогут подчинить и заставляют удовлетворять свои страсти и потребности. Поэтому им так нужен срединый мир. Там много корма, слуг, развлечений. Единственное желание потребности и умения демонов. «Пожирать то, что уже существует вокруг. Это жадная трясина, которая засасывает всё живое. Ну а светлым не нужны рабы и человеческая глина для существования в этом мире. Им вообще ни к чему люди. Они создают всё, что хотят сами. А уничтожать одинаково умеют и те, и другие». Букадлак наклонился и ребром ладони смёл пепел мьюта в пропасть. Некоторое время мы сидели молча, и я пытался сообразить, что еще в родственнике Энджи показалось мне странным. «Ага! Я понял, на что он похож!» Оба спутника вопросительно посмотрели на меня. Такое же вращение, молнией по краю и огненную воронку в центре я видел в телепорте. Не в заклинаниях, хотя есть некоторое сходство, а в одном из постоянно действующих устройств, которое стояло в подземелье у Булфа, огромное крутящееся колесо». Эмил отряхнул ладони от пепла и заговорил нормальным голосом, без обычного хрипа. «Когда они перемещаются, то в определенных местах оставляют след или тень. Если получится пройти сквозь нее, можно перенестись в любое место по желанию». «Ты хочешь сказать?» Он злобно зыркнул на меня и снова зарычал. «Я не могу сказать, А ты думаешь, телепортационная магия сама свалилась на тебя с неба? Её кто-то принёс. Идея её, суть и основа заключена в этом высшем существе, которое само по себе живой телепорт, способный передвигаться в любом направлении, в любой мир. Я вдруг подумал, что сумасшествие полукровки возможно гениально, хотя по мне это чистая фантазия. Но ведь есть вероятность, что он прав. Колдун помолчал, а потом сказал: Кому-то придется помогать мне. Сам я идти не смогу. Эта новость вытряхнула меня из состояния глубокой задумчивости. Отлично. Значит, теперь придется тащить на себе этого дохляка? «Без меня вы не доберетесь», — оскалившись в улыбке, заявил он, увидев выражение моего лица. «Не претендую на милость ангела, но оборотню придется потрудиться». «Да чего же всё-таки паскудный тип? Интересно, он был таким всегда или несколько тысячелетий жизни испортили его характер?» «Ладно. Только мне хотелось бы вначале узнать, куда идти. И как?» «Мы стояли в центре каменной площадки на вершине колонны. Со всех сторон была пустота, и лишь узкий мостик уводил туда, откуда мы недавно пришли». «Вам без меня не выбраться», — повторил колдун и оглянулся. «В какую сторону, должен ответить ты, оборотень?» Я прислушался к себе, мысленно спрашивая «Куда?». Не думаю, будто тварь в моей спине понимала вопрос, но, видно, очень хотела вернуться домой, потому почувствовала, что от неё требуется. Она оживилась, когда я посмотрел налево, в сторону одного из бирюзовых деревьев. Спине стало горячее, кожа зачесалась. Я показал направление, и его кадлак проковылял к самому краю площадки. Передвигался он, согнувшись, почти касаясь руками земли, переваливаясь с боку на бок. Постояв несколько секунд полуукровка медленно поднял тощую руку, и меня тряхнуло. Такой мощной силовая волна выплеснулась из его ладони. Эндже, внимательно наблюдавший за колдуном, поморщился. Видимо, его тоже зацепило высвободившейся энергией. Невязавшийся на нас с Ангелом голубь-спутник невнятно бормотнул: Забавно, я никогда не мог понять, что именно он говорит, когда колдует, и зачем. Для большинства заклинаний звуковой код не нужен. Однако, откликаясь на его неразборчивые слова, в пустоте появилась красная тропинка шириной в шаг. Один её конец зацепился за колонну, другой понёсся вперёд, рассекая темноту. Быстрей! Быстрей! завопил колдун. Мост не будет держаться долго. То, что он назвал мостом, сыпало искрами, дрожало и выгибалось, как обезумевшая змея. И я был не уверен, что хочу идти по нему. Но Вукадлак шустро подскочил ко мне, схватил ледяными костлявыми руками и вскарабкался на мою спину. Превозмогая странное отвращение к сородичу, пусть и полукровке, я не стряхнул его. «Быстрей! Быстрей!» — понукал он, вцепившись когтями. «Вперед!» Какой же он оказался тяжёлый, зараза. А я-то думал, этот скелет обтянутый кожей вообще почти ничего не весит. На этот раз Энже не стал проверять устойчивость новой дороги. Он распахнул крылья и медленно полетел над красной тропой. Ангел, как всегда, хорошо устроился, а мне пришлось мчаться сломя голову. Сначала я попытался идти спокойно, но Колдун тут же принялся пихать меня коленками под рёбра и завопил: "Бегом! Быстрее!" Я оглянулся и увидел, как красная лента за моей спиной медленно тает. Пришлось припустить рысью. Никогда в жизни я столько не бегал. Олу демон, вися мешком, бормотал что-то прямо на духом, гнусно посмеивался и периодически начинал дёрзать. "Слушай ты", пропыхтел я на бегу. "Сиди смирно, а то сброшу к дьяволу, никакая магия не спасёт". Он затих на минуту, а потом снова принялся бубнить и хихикать. Я старался не обращать на это внимания, поскольку сквозь его невнятную болтовню начал слышать ещё кое-что. Шелест, настойчивый шёпот, но слов было не разобрать. Иногда мне удавалось глянуть по сторонам отлёгшись от вынужденного созерцания дороги. Бирюзовые дымные конструкции исчезли. Теперь вместо них кругом возвышались столбы из настоящего гранита и базальта разной толщины и высоты. Вокруг некоторых вилось нечто вроде полос тумана, излучающих ровное серебристое сияние и довольно хорошо освещающих всё вокруг. А кое-где я замечал дыры в пустоте, круглые провалы, ещё чернее, чем темнота тонкого мира. Мои глаза будто отказывались видеть, едва взгляд попадал на них, хотя я не мог понять, как такое может быть. Энжеле летел впереди. то поднимаясь выше, то на одном уровне со мной. Парил почти не взмахивая крыльями и выглядел очень довольным. Похоже, соскучился по полётам. Я хотел предупредить его, чтобы было осторожнее, но он как раз исчез из поля зрения. Гранитных столбов стало больше, и когда я поднял голову, то увидел, что наверху они расширяются, превращаясь в шестигранные зонты. Каменные пальмы Туманные кольца вокруг стволов уплотнились, и пробегая мимо одного из них, я почувствовал жуткий холод. Число чёрных провалов увеличилось. Красная дорога под ногами стала бледнеть и пружинила, проседая при каждом шаге. "Эй!" окликнул я подозрительно притихшего мага. "Добавь мощности. Провалимся. Здесь нельзя колдовать", отозвался он тихо. "Мы и так рискуем. Погоди. То есть как?" Не останавливайся. Продолжай двигаться. Тут всё очень нестабильно. Нельзя нарушать равновесие. Что за бред? Единственное равновесие, которое я не хотел бы нарушать, это своё собственное. И колдун на загривке не придавал устойчивости. Когти убери, не впивайся в шею. Извини, пробормотал он, и это был первый раз, когда он извинился передо мной. Не бывалое дело. Я оглянулся, но энже не увидел. Наверное, ангел улетел вперёд. Когда-то был здесь всё было так же? Я не был здесь. Полчаса назад мы миновали место, куда я доходил в прошлый раз. Что? Так ты не был? Почему же не пошёл дальше? Вот поэтому, воскликнул он с неподдельной тревогой в голосе, показывая вверх. Я поднял голову. Одна из дыр оживала. Из её глубины медленно выползала чёрная бесформенная субстанция. Кусок ожившей тьмы. Шерсть у меня на загривке встала дыбом, а сердце ухнуло вниз. Тварь бесшумно поплыла, заслоняя с собой столбы и серебристый туман. «Может, не заметит», <связано> — прошептал колдун, но существо издало низкий звук и ринулось к нам. «Ну, давай, сделай что-нибудь!» <связано> — <связано> крикнул я, отступая по дрожащей дороге. «Не могу! Начну колдовать, погибнем все!» Тогда давай назад. Нет, мы пробьёмся. В этот раз пробьёмся. Похуже он окончательно свихнулся. Я повернулся, готовый броситься назад, но дороги не было. Мы стояли на крошечном красном обрывке магического моста. Я не мог двинуться ни назад, ни вперёд. Да сделай ты что-нибудь. Я не могу. Он сделает. Навстречу чёрной твари вылетел Эндже. Меч в его руке ослепительно сиял. О нет, только нет, он не справится один. Справится. Должен справиться. Ангел медленно приближался к бесформенной твари. Та замерла, словно сомневаясь, стоит ли связываться с незнакомым противником, излучающим белый свет, а может, просчитывала, куда лучше нанести удар. С ним невозможно договориться, чтобы оно пропустило нас. Спросил я колдуна, не отводя взгляда от приятелей чёрного пятна, осторожно кружащих друг напротив друга. "Не знаю", маг прошептал едва слышный приказ, и нас вместе с обрывком магической дороги отнесло в сторону, к одному из столбов. Мне показалось, что он соврал, как всегда. Всё он знал. "Эндже!" крикнул я, не обращая внимания на предостерегающее шипение полудемона и его когти, впивающиеся в плечо. Уходи. Не трогай его. Не знаю, услышал ли меня товарищ, но тварь услыхала точно. Она снова издала низкий гудящий звук, отзывающийся дрожью в грудной клетке, и бросилась. Из середины тёмной массы вылетело длинное тонкое щупальце, похожее на копье, и ударило в то место, где Энже был секунду назад. Ангелу вернулся, и Рубанов по чёрному отростку перерубил его. тонкая извивающаяся плоть отделилась от тела врага, но тут же снова слилась с ним. И существо атаковало ещё раз. И ещё. И опять. Энже взлетал выше, уклонялся от ударов, падал вниз, складывая крылья, снова взмывал наверх. Его меч кромсал тварь на куски, сыпал белыми искрами, описывал сверкающие дуги полумесяца. Но, похоже, это не вредило чудовищу. Бесформенное тело срасталось после каждой раны. «Мы можем пройти сейчас», — шепнул мне на ухо колдун. «Пока оно занятое и не видит нас». Я не сразу сообразил, что он предлагает мне, и даже не рассердился, продолжая следить за воздушными пируэтами ангела, сжимая и разжимая кулаки. «Советуешь бросить его?» «Советую спастись, пока не поздно». «Сиди и не рыпайся, а то сброшу к дьяволу!» Он рыкнул что-то злобное и сполз с моих плеч. Похоже крылья нужны ангелам всё-таки не только для красоты. Один взмах, и Энже завис над тварью. Бонзил в неё меч, отлетел в сторону и опять ударил теперь снизу. Только ведь всё равно непонятно, где у неё верх, а где низ и что с ней. Может, она уже на последнем издыхании, а может, только начала входить во вкус драки. Ты не понимаешь, если мы останемся, то погибнем. Заткнись. Ангел пропустил один удар щупальца. Черное копье задело его бедро. Нет, не задело, пролетело совсем рядом. Однако Энджи вдруг шарахнулся в сторону, схватился за ногу свободной рукой. Крови не было заметно, но, похоже, ему было очень больно и стало труднее уворачиваться. «Надо сделать что-то! Мы не можем просто стоять и смотреть! Что мы можем сделать?» «Уйти отсюда! Сначала оно добьет его, а потом примется за нас!» Что мы можем сделать? Ничего! завопил Вук адлак пронзительно, брызгая слюной из волчьей пасти. Здесь нельзя колдовать, понимаешь ты? Это место изуродовано высшими демонами. Они пытаются строить своё пространство, но творить, как ангелы, не могут, поэтому им приходится выдирать куски из тонкого мира. Люди берут камни, глину для домов, а тёмные разрушают ткань пространства. Остаётся пустоты, провалы, дыры. Если здесь произойдёт всплеск энергии, всё рухнет. Слишком тонкие связи в материи. Он говорил что-то ещё, но я уже не слушал его. Варя поняла, её враг слабеет. Она бросалась всё стремительнее. Энджи едва успевал отбиваться. Помоги ему. Нет. Оно его убьёт. Сначала его, а потом нас. Не будь дураком. Спасайся, пока есть возможность. Спасаться. Единственное, что всегда беспокоит демона это он сам, его собственная шкура. Если продлить дорогу вон туда, к двум близко стоящим друг другу колоннам и побежать, можно успеть. А бегать я умею очень быстро. Тварь снова взвыла и ударила, но на этот раз не от ростком. Это было похоже на чёрную воздушную волну, пульсирующую и закручивающуюся в воронку. Энжи не успел увернуться. Его бросило в сторону, швырнуло спиной на каменный столб. Мой инстинкт самосохранения взвыл, требуя немедленно убираться из опасного места, но я почему-то продолжал стоять, держа мой бесполезный меч. "Давай, беги!" завопил Колдуну для меня дорогу. "Вперёд!" Личинка у меня в спине зашевелилась. Ангел скользил вниз по колонне, не находя опоры, пытался взмахнуть крыльями, но не мог. Еще один воздушный поток хлестнул его, выбив меч из руки, и тот, сверкнув, полетел в пустоту. «Беги же!» Я сделал шаг вперед. Крылья Энджи, прижатого к колонне ветром, бились и заламывались беспомощно. Он не звал на помощь, хотя, может, его голоса просто не было слышно. Спину резануло болью. Что ты делаешь? завопил колдун, пятись от меня и трясясь от злобной беспомощности. Ты убьёшь всех. Хочешь вздохнуть? Подыхай, но дай мне уйти. Но я не стал дожидаться, когда он забьётся в безопасный угол. Ударил тёмную тварь, вложив всю силу в заклинание разрушения. Невидимая стрела вонзилась в чёрное бесформенное тело, и за мгновение до того, как мир разорвался на куски, я увидел, как Энже взлетел вверх. Чёрная пустота вокруг меня лопнула, раздираясь, как прогнившая тряпка. В образовавшиеся прорехи хлынул поток красного кипящего света. Каменные столбы, шатаясь, рушились в бездну, оплывали, как свечи, касаясь багровых струй огня, захлёстывающих тьму. Кольца тумана отрывались от каменных оснований и плыли, покачиваясь, словно хлопья пены на волнах. Пространство тонкого мира закручивало и взбалтывало. Ветер свистел, грохотали камни. Колдун исчез. Наверное, успел телепортироваться. Ангела тоже не было видно. Я падал. Медленно. Слишком медленно в этом клокочущем безумии. Мимо проносились чёрные скалы и светящиеся алебастровые пятна. Наверное, так можно было лететь целую вечность. Всё ниже и ниже. Хотя здесь вроде нет ни верха, ни низа. Шкура на моей спине лопалась от боли. В ушах стоял пронзительный виск, заглушающий вопли раздираемого на клочки мира. Наверное, я потерял сознание на какое-то время, потому что неожиданно понял: падение прекратилось. Вокруг расплывались багровые пятна. Меня тащили, крепко держа за плечо. "Помоги мне", услышал я неожиданно сиплый, как будто простуженный голос Энджа, но даже не успел обрадоваться, что он жив, не смог ответить, что не могу ему помочь. Я услышал в своей собственной голове шёпот. Сначала тонкий и визгливый, потом вдруг невообразимо красивый, музыкальный и чувственный, как у сирены, а затем снова срывающийся в пронзительный виск. Мне больно, больно. Он грызёт меня. Всё горит, жжёт. Потерпи. Ещё немного. Помоги мне, и я помогу тебе. Что сделать? Покажи дорогу в хаос. Он уже здесь. Цит чтвисть рвётся. Мне нужно зеркало времени. Вперёд, через провал. Боль чуть отпустила, и я вдруг понял, с кем разговаривает ангел. С личинкой грельского мрамора в моей спине. Значит, всплеск энергии во время колдовства оживил её, дал сил. Эндже, тише, гол. Мы почти добрались. Не уверен, что доберусь. Боль на сил нет, и не вижу ничего. РП. Ей тоже больно. Твоя демоническая кровь убивает её хаотическую сущность, и наоборот. Что у тебя с голосом? Вдохнул слишком много хаоса, ответил он с хриплым смешком. Где колдун? Не знаю. Что вокруг? Ангел не ответил. Голова кружилась, спину резало. Долгий стон существа, замурованного в моём теле, непрерывно звучал в голове. Полёт Энжа стал неровным. Его как будто бросало из стороны в сторону, швыряло ветром вверх-вниз. Один раз мою руку задело что-то твёрдое. Камень. Туда, зазвучало в ушах нежно-мелодично. Лети. Падай. Я почувствовал, как Энжа сложил крылья, устремляясь вниз. Зрение вернулось не вовремя. Мы неслись прямо на гранитную глыбу, плывущую в красном потоке. Ещё мгновение врежемся. Кажется, я завопил, попытался вырваться, а потом зажмурился, сжался, ожидая удара, но так и не дождался его. Меня окатила прохладная волна, по коже под шерстью побежали мурашки, и я решился поднять веки. Мы по-прежнему висели в пустоте. Далеко внизу кипел огненный водоворот, из него выплескивались длинные кипящие струи, взлетали вверх и падали обратно. Справа расплывалась серая муть, в которой невозможно было ничего рассмотреть. а слева чернели каменные глыбы, отсвечивающие серебром. «Туда!» — крипло сказал Энджи и кашлянул, прочищая горло. «Похоже, туда!» Я потер слезящиеся глаза и посмотрел на ангела. Что-то было не так с его лицом. На первый взгляд вроде все нормально. Ни порезов, ни ссадин. Обычная утомленная физиономия. У меня после драка не такая бывала. И все же он выглядел ненормально. Не так, как раньше. Помоги, взвизгнула Вной в голове испуганно. Сейчас, отозвался Эндже, приземляясь на обломок скалы, кружащейся неподалёку от зеркала. Значит, мы всё-таки добрались до них. Я растянулся на камнях. Спину жгло, как будто по ней тёк жидкий огонь. Слушай, Эндже, похоже, этот тварь рвётся наружу. Я знаю. Ангел снял меч с моего пояса, осмотрел лезвие и удовлетворённо кивнул. Ей надо помочь. Я не успел даже открыть рот, чтобы возмутиться, когда он одним махом расёг кожу у меня на хребте, одним быстрым движением опытного мясника. Я взвыл, рванулся, чувствуя, как хлынула кровь, услышал треск собственной шкуры, перевернулся на бок и вдруг увидел нечто светящееся, переливающееся всеми оттенками красного, похожее на смятый кусок шёлка. Чёрные струйки моей крови стекали с него. Оно медленно разворачивалось, повиснув в воздухе. Существо было похоже на морского ската, только прозрачное, сияющее и волшебно прекрасное. Я не мог разглядеть ни его тело, ни лицо, видел только два широких багровых крыла. Они раслистона весь огромными, как паруса, и каждый их взмах нагонял волну горячего воздуха. Несколько мгновений невероятное создание висело над скалой, потом издало громкий протяжный крик и неторопливо поплыло в сторону воронки кипящей огнём. Я следил за его полётом до тех пор, пока оно не нырнуло прямо в центр пламени. Потом закрыл глаза и прижался лбом к холодным камням. А в стадии личинки она выглядела мерзito. Эндже снова кашлянул, безуспешно стараясь вернуть голосу прежнюю ангельскую мелодичность, и принялся залечивать мою спину. Боль прошла на удивление скоро. Голова перестала кружиться, зрение прояснилось окончательно. Но самое главное теперь я снова мог колдовать. Последняя мысль оказалась поистине исцеляющей. Я оттолкнул руку компаньона, вскочил, потянулся и почесал чуть соднящие лопатки. Шерсть на них кое-где вылезла, остались широкие проплешины, но это ерунда. Я покрутил в голове длинное заклинание и недропливо с удовольствием развернул телепорт. Прошу, дорогой друг, теперь мы вновь можем путешествовать с комфортом. Ангел, сидящий на камнях, криво улыбнулся. Его руки по локоть были в моей крови. Чёрные пятна расплывались под раной туники и стекали с крыльев. Похоже, лекаря неплохо окатило, когда он спарал мне спину. Не болит? спросил он без прежнего сочувствия в голосе, почти равнодушно. Нет, нормально. Спасибо. Хорошо. Ангел встал, вытер грязные руки по долам туники. Ещё один раз я спасаю тебя, и мы квиты. Он распахнул крылья и полетел к мрачным громадам зеркал. Я шагнул в телепорт.